Седьмое. В спальне первым делом натыкаешься на распахнутый чемодан, в котором Айко основательно покопалась. За окном темно, только вода сены слегка светится, по крохам собирая свет фонарей. В комнате пустовато. Шкаф с раздвижными дверцами мутного стекла и двуспальная кровать с шелковым покрывалом, усыпанным разнокалиберными подушками того же рисунка. Ирисы на белом. У изголовья небесного цвета полутораметровая стеклянная лампа, как ваза. И над кроватью по центру японская гравюра с синей тушью. Классический сюжет. Гора, обрыв, навесной мостик, одинокая ива, уронившая ветви. Человек на мостике. Дымка. Айко достала пачку листов. Посмотри, остальное в компьютере. На бруске к аниме, фильму, который Айко задумала на свой страх и риск. После того, как мир пришел к экологической катастрофе, две героини попадают в прошлое и пытаются повернуть ход истории. «Я подумала, может, и прав твой, Наэль. Пускай одна из девушек отрежет волосы, не желая возвращаться в свое будущее, поскольку вторая не хочет оставаться в прошлом. И это станет одной из загадок, будут ли героини вместе. А они вместе? Да я пока не решила. В прошлом они встретят парнишку». и одна из подруг в него влюбится. Айка разворачивает большой лист в мелких квадратиках. Я накидала общий план. Только раскадровки, без реплик. Марина впервые видит неоконченную работу профессионального мангаки. Здесь уже многое есть. Характер, движение, настроение. Айка говорит, показывает на экране компьютера зарисовки. Она посерьезнела и больше не походит на запах. Нечто неуловимое и чудесное. Айку сейчас двумя ногами на земле. Даже тембр голоса у нее изменился. Сможет ли она, Марина, также же? Наверняка Айку выбрала ее, потому что денег в проекте немного, помощникам надо платить. Айку посмотрела на Марину через плечо и улыбнулась. Ты знаешь, что многие известные мангеки поначалу задники и второстепенных персонажей рисовали? Да, конечно, это будет не бесплатно. Как мысли читает? Марина... смотрит на время. 23.40. Здорово. А карандаш ты обводишь тушью или на компьютере обрабатываешь? Айка встает, идет в кухню, бросает не оглянувшись. Оставайся.